Район Ла-Плата, Штирлиц продолжил чтение материала, не может считаться иной землей, кроме как европейской. А любая другая теория есть надругательство над историей. Столкновение нового и старого всегда конфликтно, но угодно прогрессу. Немцы должны были прийти на дикие земли индейцев, и бредать испанским конкистадорам необходимую созидательную дисциплину. Они исполна выполнили свой долг перед человечеством. Не будем забывать, что еще до Америго-Веспуччи именно немцы Матиаса Рингаман и географ Мартин Вальдзея Мюллер уже сказали свое слово, нанеся на географические карты Контуры новых земель. Именно немецкие, а не какие-либо другие миссионеры и иезуиты, первыми прибыли в Буэнос-Айрес, чтобы начать оттуда свой просветительский путь по таинственному континенту. В Буэнос-Айресе поначалу было 10 тысяч жителей. Множество из них являлись немцами. Именно этот фактор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 все же смогли получить у досточтимого испанского губернатора Эрнандариаса разрешение на постановку мельницы. Осознав, что испанцы чинят препятствия немецкому созидательному духу, немецкие миссионеры и езуиты вынесли далеко еще неоцененную лепту в оккультуривание вновь открытых земель. Одним из наших первых миссионеров был Патер Зепп. Он прошел сельву, населенную индейцами Гуарани, вплоть до Боливии, поставил 30 иезуитских миссий и открыл в Буэнос-Айресе церковь Нуаэстро сеньор Дель Пилар. Именно он, Антон Зепп, открыл здесь школы, детские сады, музыкальные училища, Именно он издал прекрасную книгу о природе Парагвая. Столь же громадный вклад в колонизацию этого региона, который столь многим обязан немцам, нашей культуре, созидательному таланту и врожденной настойчивости, был патер Флориан Бауке из Силезии, рожденный в Винцеге, район Воллау. Он принес с собой в Латинскую Америку научные знания. При этом очевидцы говорят о нем как об одном из самых веселых людей, которых им когда-либо приходилось встречать в жизни. Он начал свой путь по Югу Америке из колонии Сантисимий Сакраменти, ныне город-колония. Он был первым миссионером, пришедшим из Буэнос-Айреса в Кордову. Оттуда он отправился в Санта-Фе. Здесь и в других миссиях он сразу же организовывал хоры. Его флейты, скрипки и арфы пошли отсюда по всему континенту. Когда в Сан-Ксавьере его посетил брат по ордену, австрийский паттер Брингель, он во всеуслыша заявил «Вы настоящий пруссак!» ибо сделали не меньше, чем ваш единокровец Фридрих Великий. А как много принес обитателям этих земель, обжитых немцами, патер Мартин Добритсхофер. Вся парана знала этого благороднейшего человека, прожившего там с 1726 по 1769 год. Из Буэнос-Айреса в Парагвай, только в один Парагвай. Отправилось более ста отцов и язуитов. Баварец Йозеф Шмидт, Йоханнес Краус из Пильзеня, Карл Франк из Инзбрука, Йоханн Неуман из Вены. Патер Сигизмунд Апрегер произнес вещие слова. «Если бы не было немецких миссионеров, не было бы ни Аргентины» ни Парагавая, ни Чили с Боливией. Воистину так. В XVII веке Лаплата имела 170 тысяч жителей, тогда как Лондон в это же время, пора Елизаветы, насчитывал всего 152 тысяч обитателей. Именно в пору расцвета этого района туда и прибыл Захариас Хелмс.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 Именно там он начал разработку минеральных ископаемых. И здесь немец впереди. Отсюда начал продвижение в Боливию, в ла и Перу. Повсюду его люди ставили горное дело и лаборатории. Он, а не американцы, начал впервые в мире разрабатывать коку. Организовал плантации и выпустил напиток под таким названием. Разговоры о том, что он был евреем, следует считать отвратительной клеветой на выдающегося немца. А сколь много сделал для Аргентины Тадеус Хэнке. Крушение испанского владычества под ударами Наполеона и Британии открыло новые возможности для германской устремленности в Южную Америку. Нельзя не сказать, что в ту пору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 По вполне понятным причинам, было невозможно между индейцами и европейскими колонистами. Эдуард Кайлиц фрейер фон Холенберг, австриец, служивший в прусской армии, был одним из выдающихся борцов против первого консула, но затем императора Наполеона. С помощью британского лорда Файва Он отправился в Буэнос-Айрес на шуне Хорхе Каннингс вместе с полковником Хосе де Сан-Мартином и Карлосом де Алвеаром бороться против испанского колониализма. Один из повстанцев, известный генерал Бельгарана, дал Хольмбергу должность командующего артиллерией. Да, у него было много врагов среди повстанцев, от того, что он требовал дисциплины, которую кое-кто называл палочной. Однако без его помощи Юг Америки не завоевал бы независимости. Еще придет время, и настоящая, а не фальсифицированная история скажет свое слово о его руководящей роли в борьбе армии против испанцев, как и его соратников. Георгия Видетта из Страсбурга не Мартини Гуэмюсе, командовавшим бригадой Гуача на Северном фронте. И именно герои немецкого оружия открыли двери на Юг Америки немецким коммерсантам и промышленникам. Благодаря тому, что мы завоевали право на создание своих поселений, называемых немецкими колониями, Во время войны Аргентины с Бразилией было создано первое немецкое соединение на земле Южной Америки в количестве тысячи ружей. Иностранные братства. Штирлиц откинулся на спинку стула, полез за сигаретами. Курить, понятно, не стал, библиотека. Так вот, почему возник здесь... Эрнст Рэм, — подумал он, — который пришел сюда сто лет спустя, — это не случайность, как казалось всем в Рейхе, не бегство от преследования веймерской полиции, а расширение плацдарма. Первый шаг в гитлеровской геополитике — воистину, век живи, век учись, а дураком помрешь.